— Нет, страшно! — Как же? Отрублю! — Как все равно руку али ногу? — Нет, ни за что. — А он, давай, давай, может, у тебя вся дурь-то, все неврозы от хвостика? — Нет, нет, не дамся. — Но вот как же теперь жениться-то? Как теперь, Оленьки, светлые красавицы, в глаза смотреть? Ведь жениться — это не только оладье, да вышиванье, да посаду огорода, прогулки, рука об руку. Это ж портки снимать. А Оленька глянет, да испугается. Что это? А баба-то морфушка, да капиталинка, да Верка Кривая, да Глашка-Кудлашка, да и другие многие. Ничего ему такого не сказали, никаких замечаний, али неудовольствия не выражали. Наоборот, нахваливали. Дуры не ученые. Кроме своего бабского дела ничего знать не хотят. — Да, но как теперь-то быть? Ведь полдела сделано, ведь он, считай, уже посватомшись и в гости к своякам напросимшись, ведь уже соленько изговорено, и день назначен к ним в избу идти, кланяться, до знакомства заводить. — Здравствуйте, милые, хочу вашу девушку за себя в замуж взять. А ты кто такой будешь, и в чем твое преимущество? А я буду Бенедикт Карпов». Карпа пудача покойного сын, а тот Пуда Христофороча, а тот Христофора Матвеича, а чей тот Матвей откуда, того не упомним, во тьме времен потерялоса. А в том мое преимущество, что молодой да здоровый, да из себя пригожий, до да работа у меня хорошая и чистая, а сами знаете... А не врешь ли-то нам, Бенедикт Карпов? А не вру. А чего это у тебя, Бенедикт, имя собачье? А может, то не имя, а прозвище? А чего бы это тебя собачьим именем прозвали? В чем твое последствие? Вот где драма-то. Да мало ли, да какое мне дело-то, что у других голубчиков тоже последствия бывают. Волос лишний, да сыпь, да шишки волдыри. Волдыри по воде пузыри, лопнут, и нету их. Рожки да ушки да петушиные гребешки тоже никого не красят. Да мне-то что в том, своя-то болячка, велик желвак, чужая болячка по почесуха. Да и нету в рожках да ушках секрету никакого, все на виду, люди и привыкшие, никто смеяться не будет. Эй, чего у тебя рожки? Они тут-то всегда были, рожки-то, глаза не видит. А хвостик он вроде как секрет, тайный такой, али сказать, интимный бы он у всех был хвостик, так оно бы и хорошо. А коли он у одного тебя, это стыд. Нет, чтобы досталось, какое роскошное последствие. Вот как Никите Ивановичу выпало огнем пыхать. Чисто, красиво, люди боятся, уважают. Главный ты наш, говорят, и истопник, батюшка. А про Бенедикта скажут — пес. Пес ты приблудный, подзаборный. Вот как собакам всегда говорят. Да и то сказать, какой же голубчик, завидев пса, не захочет ногами на него натопать, али пнуть, али палкой бросить, али ткнуть чем, али просто обматерить всего, да не то чтобы со злобы. Нет, злобу для людей приберечь надо, а как бы с презрением. А Никита Иванович рассуждает. Ну что ж, с другой стороны, хвост свойствен приматам.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 Так вот вам и весь объем, Нати. А как вы есть такие ревнители прошлых лет? Да отчего бы вам с хвостами не разгуливать? А мне лишнего не надобно? Я жить хочу.